Глава двадцать Женя. Утром я открываю глаза и вижу, что Ярик уже не спит. Наблюдает за мной. «Привет», — говорю скрипучим от голосом и тут же заливаюсь краской. Черт, как на государственном уровне запретить коже краснеть? Это же просто невыносимо!» «Привет», — отвечает он серьезно. «Я откашливаюсь. Давно не спишь?» «Не очень». Все в порядке?» — спрашиваю с подозрением. Он молчит. Изучает меня с таким вниманием, что становится не по себе. Тревога подкрадывается ко мне гораздо тише, чем Рекс ночью и сворачивается за ребрами клубочком. «Пойду умоюсь», — говорит Ярик нейтральным тоном, от которого меня просто оторопь берет. Потом он перекатывается и ловко спрыгивает на пол. Уходит из комнаты, а я остаюсь лежать в своей постели, чувствуя острое одиночество. Все должно было быть не так. Мы целовались несколько часов, были так близко, говорили о важных вещах, и Ярик даже рассказал мне о маме. После такого не отвечают деревянным тоном и не сбегают из комнаты. Бред. Что теперь мне думать? Что это значит? Как себя вести? Что делать с проектом? Какое мне теперь вообще дело до этого идиотского проекта? Боже мой, что делать? Что мне, мать вашу, делать? Чувствую, как внутри нарастает паника. Вытягиваюсь на постели солдатиком и прикрываю глаза. Дышу, беспорядочно подсчитывая дыхание. Никакую технику не использую, просто считаю и дышу, пытаясь выровняться интуитивно. Странным образом это успокаивает. Когда эмоциональная буря отступает, беру в руки телефон. Странно, что он лежит там, откуда только что встал Яр. Не спал же он на нем всю ночь. Необычное предчувствие покалывает затылок. Я открываю мессенджер и захожу в диалог с Долином. Последние несколько сообщений, которых я не видела, тем не менее значатся прочитанными. «Ау, Женька!» «Я уже достаточно пьян, чтобы без твоего подтверждения забронировать стол. Завтра зайду за тобой в пять. Ты же не против?» «Сочту твое молчание за согласие. Уже не отвертишься» и Игорь передает тебе привет уже раз сто. Я бы не передавал, но иначе он просил твой номер. Малышка, я немного проспался, прости. Я вчера заотмечался, но сегодня все же зайду в пять, ок. Чёрт, господи. Не знаю, кого поминать, чтобы помогли мне. Неловко барахтаюсь в сбитой простыне и, наконец, встаю с кровати. Выбегаю в коридор и замираю взглядом на входной двери. В квартире тишина. Ну, вот и все. И вдруг слышу, как в кухне открывается кран. Торопливо стучу пятками на источник звука, поворачиваю из-за угла и вижу Ярика, который разбирается с кофемашиной. «Ты не ушел? На эмоциях выдаю неожиданно искренне. «Я хотел», — говорит он, выискивая по шкафам кружку, но подумал, что это будет слишком трагично. «Ты читал мои сообщения?» «Читал». Отвечает он откровенно, но все еще не смотрит мне в глаза. Зачем? Ярик хлопает дверцы шкафчика и склоняется над столешницей, замирает. И я молчу, все еще пытаюсь справиться с радостью от того, что он остался. Извини, просто не сдержался. Он поворачивается ко мне. Ты пойдешь, Ярик? Ты пойдешь с ним? Я подхожу ближе и упираю ладонью в столешницу рядом с кофемашиной. «Яр, послушай, пожалуйста, мы с Долиным дружим. Ты уверена, что он с тобой тоже дружит?» «Конечно», — горячо отзываюсь я, все еще пытаясь поймать его взгляд. «Ты сообщение внимательно прочитала?» «Яр, ты это вообще к чему?» «Жень!» — он отшвыривает в сторону капсулу с кофе. «Что?» «Ничего. Не хочу сейчас ругаться». Шмелев достает новую капсулу и кладет в кофемашину, она тут же начинает сосредоточенно гудеть. Я тоже не хочу, но ты же видел, что я ему еще не ответила. Ярик берет кружку с готовым напитком и садится за стол. Видел, потому что ты и сообщения не читала. Ярик. Он тем временем невозмутимо отпивает кофе. Лицо маска. Ничего не прочесть. Яр! Я сажусь напротив и машинально приглаживаю волосы. Мы с Антоном дружим. Если мы с тобой... Если... Неважно. Суть в том, что я не могу перестать с ним дружить, просто потому что это кому-то не нравится. В коридоре звонит домофон, и я бегу, чтобы открыть дверь. Спрашивать, кто это, бесполезно. Вместо ответа услышу только шипение. Так что автоматически жму на кнопку, а сама паникую. «Мама!» Она бы не стала звонить. «Папа?» «Да и он тоже». А вдруг кто-то из них забыл ключи? Как я объясню, что у меня дома делает парень? Дрожащими руками открываю дверь квартиры и сразу иду в общий коридор, отпирая двери там. Из лифта ко мне шагает молоденькая девушка. В одной руке букет хризантем, в другой она комкает упаковочную бумагу. «Евгения?» Я киваю, заторможенно разглядывая цветы. Девушка не церемонится, втискивает мне в руки букет и заскакивает обратно в лифт. Долгие мгновения я стою на месте и смотрю на цветы. Это мои любимые, потому что похожи на ромашки и всегда напоминают мне о весне. Кто мог об этом знать? Долин? Я возвращаюсь домой, держа букет на вытянутых руках. С праздником Жень вдруг выдает Шмелев. Чего? «Международный женский день, ты забыла? Я забыла, тихо отвечаю я. Это ты? Это я. Не хочу выглядеть слишком кинематографично, но на эмоциях, роняю букет на полы, влетаю в грудную клетку Ярику, крепко обхватывая его руками. Спасибо, бормочу ему в шею. Женя, это просто цветы. Тебе разве до этого не дарили? Нет. А Долен? Заткнись, выдыхаю я. И сильнее сжимаю руки вокруг его грудной клетки. Но это еще не все подарки. Я отстраняюсь и смотрю на загадочную улыбку Ярика. Хмурюсь, не понимая, о чем он. Шмелев отстраняется, но все еще держит меня за руку. Идет спиной назад по моему коридору. Потом отпускает меня и бежит. Ярик! кричу, смеясь. Ты куда? Угадай! раздается из моей комнаты. И когда я забегаю внутрь, то вижу, что он хватает мои умные весы и сует их под свою толстовку. Вот мой подарок, Гольцман. Это я забираю с собой. Ты не в себе? О, поверь мне, я очень сильно в себе. Так же сильно, как и ты, пока собираешься на свидание с Долином. В ту же секунду вспыхиваю праведным гневом. Почему он решил, что может управлять моей жизнью? Мне что, мамы мало, как будто я сама по себе недостаточно хорошая. Пытаюсь отнять весы, но яр без усилий отбрасывает мои руки от себя. После недолгой борьбы выкрикиваю: "Ты сумасшедший, понятно?". Он все еще смеется и не понимает перемены моего настроения. А ты и я тоже выдаю максимально зло. Пошел вон, забирая весы и все свое самодовольство. Мне это не нужно. Мне руководителей хватает, ясно? В секунду яр бледнеет. Вижу его желваки, которые сначала застывают, а потом отправляются в пляс. Плевать. Кто дал ему право? Он разворачивается и направляется к выходу, быстро обувается, не выпуская из рук весы, и уходит, хлопнув дверью. Я остаюсь стоять в своем белоснежном коридоре, бессильно сжимаю кулаки. Боже, боже мой, ну зачем? Я седаю на пол и давлюсь слезами. Закрываю лицо ладонями и искренне не понимаю, ну зачем я все это натворила.